2871 год от Великого Исхода, ночь с 10 на 11 день месяца зеркала. Фэйвэя. Соло сама не понимала, как она выдержала эти безумные дни с криками, причитаниями, молитвами и чудовищной злобой. То, что копилось годами, вдруг выблеснулось и затопило обитель от глубоких подвалов до шпилей с оленями. Но теперь все позади. Генриетта признана виновной и скоро умрет если уже не умерла. анастасия видела, как за бывшей настоятельницей Фейвейи и тремя ее приближенными опустилась белая плита, отрезая их от жизни. Сколько они проживут в тесном склепе под колонной оленя, неведомо никому, но смерть их будет долгой. Когда их уводили, Мария и Леокадия молили о пощаде. Теодора проклинала, только Генриетта шла с высоко поднятой головой. Она до конца отрицала свою вину, но улики были неопровержимы. В ее вещах нашли и яд, и тетрадь Виргинии с записями о его свойствах, да и Мария, и Теодора, надеясь вымолить прощение, рассказали даже то, чего не знали и знать не могли. Сола не ожидала, что Цицилия втянет в дело еще и их, но та, похоже, решила одним ударом избавиться от нескольких соперниц. Когда-то Леокадия была добра к Соле и та даже была к ней немного привязана. Но какое это имеет значение теперь, после смерти Шарля и предательства Агриппинны? Ее иносенсия задернула занавески, сняла нагар со свечи, затем задула огонь и легла. Было тихо и прохладно. Лето незаметно сменилось осенью, и первые золотые листья тихо падали на отмытые до блеска мраморные плиты двора. Обитель спала или делала вид, что спит, и только где-то глубоко под землей умирали приговоренные. Та, которую когда-то звали Солан Шнуар, лежала в кромешной темноте. Она безумно устала, но спать не хотелось. Она отомстила, и у нее впереди осталась бесконечная вереница дней, которая нужно чем-то заполнить. Ветер слегка шевелил занавесками, донося запах доцветавших ночных фиалок, навеки потерянный для тех подколонный, но ненужный и ей. «Что она станет делать завтра или послезавтра?» «А ведь нужно будет ходить, есть, пить, говорить. Зачем все это?» «Сола!» – она вздрогнула от звука этого голоса. «Не может быть!» «Сола, ну зачем ты?» Женщина вскочила и оказалась в объятиях Шарля. Она не могла его видеть в темноте, но это было и неважно Это был он. Она не могла не узнать его губы, руки, голос». Герцог прижимал ее к себе, что-то нашептывая, но она задыхалась от счастья и не понимала слов, а потом тишину разорвало призывное конское ржание. «Мне пора, Соло!» — в его голосе слышалась та же бесконечная нежность, что и раньше. «Ты уходишь? Я должен идти, Соло. Или, если хочешь, идем со мной. Я буду ждать тебя, сколько смогу. У тебя есть время подумать». «Если ты пойдешь со мной, то больше не вернешься. Я не знаю, куда я иду. Решай!» Кольцо его рук разжалось. Она очнулась в своей постели, слушая, как бьет колокол большого иглеца. Два и три четверти. Это был сон, но какой правильный. Теперь она знала, что делать. Она уйдет за Шарлем, как и собиралась с самого начала. Они потеряли друг друга здесь, но они встретятся в иных мирах. Пусть в преисподней, но она будет рядом с ним». Ее инэссенция торопливо зажгла свечу. Зачем ждать столько лет, если совсем можно покончить немедленно? Филипп обойдется без нее, а Арция и благодатные земли тем более. У нее больше не было Агвазакта, а если бы и был, она не могла пустить яд в ход, это могло оправдать Генриетту. Но вот настой белой амополы если его выпить много, это то, что нужно. И пусть думают, что после всех переживаний она просто захотела успокоиться. Агриппина говорила, что для того, чтобы на время отрешиться от всех бед, довольно пятнадцати капель, чтобы уснуть. Для крепкого сна, когда не чувствуешь ни боли, ни шума, нужно двадцать пять, а пятьдесят – это тихая, спокойная смерть. Соланж плеснула себе не меньше ста капель. Выпила. Теперь нужно ждать. С полоры или что-то вроде того. Чем же их занять? Она застелила постель, затворила окно, переоделась во все чистое, распустила и расчесала волосы, как это нравилось Шарлю. Свечи медленно оплывали. Колокола отзвонили три оры ночи. соло все еще не чувствовала истомы, предшествующей смертному сну. Наоборот, ее охватило странное возбуждение, желание что-то делать и куда-то идти. но вот куда? Взгляд женщины упал на шкатулку с реликвией, Она откинула крышку ларца и залюбовалась игрой света и красных камней. Какие они все же красивые! Тонкая рука коснулась диадемы. Почему бы ей не умереть в полном облачении? По рождению мелкая эстрийская ноблеска солан шнуар стояла намного ниже герцога Тагаре, но перед смертью они уравняются. Предстоятельница ордена святой равноапостольной Циалы может стоять рядом с дважды волингом. Сола надела драгоценности, и их мерцание словно бы окружило ее таинственным ореолом. А теперь в зал оленя. Она уже решила, что умрет в кресле предстоятельницы. Хорошо, что теперь все ключи у нее. анастасия еще раз взглянула на себя в зеркало. Если Шарль и в самом деле ждет ее у порога, и если он еще способен различать земную красоту, он не останется равнодушным. Ее инэссенция стремительно прошла, почти пробежала сумрачным коридором, отперла дверь в зал оленя и, дрожа как в лихорадке, принялась зажигать свечи. Вскоре зал был залит светом, и тут силы оставили женщину. Кое-как на запретающихся ногах она добралась до кресла и рухнула на него. Пламя свечей превратилось в рой маленьких огненных мотыльков, закружившихся в странном танце. Раздался звон, словно от разбившейся хрустальной чаши, в лицо пахнуло осенней дымной горечью. Сола стояла на узкой тропке, вьющейся среди полуоблетевших кустов барбариса, усыпанных гроздьями ягод, светящихся рубиновым светом. Рубины? В Тагере? Откуда? Ветер пошевелил ветви. Ей на щеку упала водяная капля, потом другая, третья. Дождь или просто роса? «Но надо спешить, у нее очень мало времени, очень!» Соло торопливо пошла вперед, уже зная, что тропа выведет к подвесному мосту без перил через глубокую и быструю, хоть и узкую арту. Она всегда боялась этого места, а Шарло над ней смеялся, а однажды взял, да и перенес на руках через качающийся мостик. Она зажмурила глаза от страха, а герцог не придумал ничего лучше, чем принялся ее целовать остановившись над самой стремниной. «Святая Циала! Неужели он ждет ее у переправы? Только не там! Ну, пожалуйста, не там!» Сола пробежала мимо зарослей ищины, в которых таился шалаш, где они не раз любили друг друга. Вот и старая рябина с обломанной верхушкой. «Святая Циала! Сколько же на ней ягод! И какие они странные! Рябиновая гроздья всегда отливает добрым золотом, а эти нет!» Эти словно вино из черного винограда или отэвские рубины. И дрожащий от страха и болей осенник горит на солнце тревожным рубиновым светом. Какое все красное! Вот и берег, сжатое поле, затянутый дымкой лес на горизонте, сгоревшая сосна у переправы. Мост совсем сгнил, наверное, по нему никто не ходит. Да и кому ходить-то, если Шарля давно нет ни в Эльте и нигде? Но ведь она идет по нему? Соло! Герцог махал ей с той стороны. Он был в доспехах, словно перед боем, только без шлема, и ветер играл золотистыми волосами. Рядом нетерпеливо рыл копытами землю пепел. Значит, конь тоже жив, а Мулан сказал, что Шарло дрался пешим. Причем тут Мулан? Все это было страшным сном, но теперь она проснулась. Он протянул к ней руки, но не двинулся с места. «Соло!» «Да, конечно, он в тяжелых доспехах не может вступить на разваливающиеся доски, связанные перепревшей веревкой. Она легче, она может пройти». Поток внизу глухо шумел, возникали и исчезали водовороты, ослепительно блестела белая пена на оказавшейся черной воде. Черной или темно-темно-красной? Шарль стоял на том берегу и смотрел на нее. И она решилась. Доска предательски скрипнула, но она, дрожа от страха, перепрыгнула на следующую. Шаг второй, третий, четвертый. Мозг раскачивался и скрипел, словно жалуясь на свою несчастную долю и предупреждая, что если разорвется веревка, он не виноват. Страх буквально душил ее, она чувствовала его ледяные пальцы на горле, на висках. анастасия знала, что ни в коем случае нельзя смотреть вниз на несущуюся воду только вперед и вверх, но облака чего-то начали отливать красным. «Брось это!» — крик Шарля вырвал ее из рубинового марева. «Брось и беги, скорее!» «Бросить? Что бросить?» Она покачнулась, выпрямилась, что-то тяжелое и холодное сжало ее руку. «Браслет? Бросить его?» «Бросай их! Бросай!» — в голосе Шарля звенело отчаяние. Она остановилась, лихорадочно срывая драгоценности. Первым полетел в багровую воду браслет, затем диадема, серьги. Соло лихорадочно расстегивала ожерелье, но замок не поддавался. Ноги ее словно приросли к качающемуся мосту. Как же он дрожжит? В застежке запутались волосы. Она рвала их, на глазах выступили слезы. Не получается! Мост трясся, как загнанная лошадь. Не в силах сделать даже шага, Соло с тоской глянула на тот берег. Лес и дальние стога скрылись в вечернем тумане. Пепел уже не бил копытами, а стоял, понурив голову, и в боку у него торчал арбалетный болт. Темная кровь ручьем стекала по лоснящейшей шерсти, но жеребец, казалось, этого не замечал. Доспехи Шарля тоже были иссечены и залиты кровью, но чужой, уж это она знала точно. У его ног валялись чьи-то тела, но он смотрел не на них, а на нее. Смотрел с ужасом и отчаянием, близкий и невозможно далекий, как отражение звезды в озере. «Соло! Зачем? Ну зачем?» – его голос дрогнул. Она не поняла, пытаясь поймать его взгляд, но он смотрел не на нее, а на что-то за ее спиной, любимое лицо и без того бледное и измученное стало еще бледнее. «Что же там такое?» «Во имя Расти, не оглядывайся, скорее, ну скорее же!» Но ее ноги словно приросли к месту. Она не видела, что там сзади, но чувствовала спиной, как оно приближается. Она все-таки оглянулась и столкнулась взглядом с Леокадией сестра в одной лишь холчевой рубашке стояла в шаге от нее пусти меня раздраженно бросила леокадия я спешу пустить ее к шарлю чтобы он все узнал да и как она может это сделать разойтись то невозможно уходи прошипела сола с ненавистью глядя на целянку уходи или я что ты засмеялась та ты не посмеешь убить меня еще раз Сама не понимая, что делает, Соло изо всей силы толкнула женщину в грудь, та зашаталась, хватая скрюченными пальцами воздух и исчезла. сола голос Шарля, донесшийся словно издалека, вернул ее к действительности. «Скорее, ради всего святого!» «Он уже сидел в седле!» «Святая Циала! Как же пепел понесет их двоих? Он же ранен!» «Туман уже почти затопил лук, оставив свободно лишь узкую полоску у ревущей воды». Герцог из последних сил сдерживал перепуганного коня. «Соло, умоляю!» Мост содрогнулся. Леокадия все же умудрилась зацепиться за него одной рукой и теперь висела над бездной, не в силах подняться. Ее судорожные усилия все сильнее расшатывали и без того истлевшее сооружение, а на том берегу за агонией с усмешкой следили Генриетта и полуобнаженная Виргиния, обнимающая Леонеля Дорже. «Девочка моя, тебе пора возвращаться!» Из клубов тумана появилась невысокая плотная фигура. Отчего-то Агриппина была в синем бархатном платье, том самом, что было на герцогине Тегере в тот день, когда Шарль пришел к Соле в первый раз. Толстуха легкой, почти танцующей походкой, ступила на мост. Она шла совершенно уверенно, словно он был сложен из каменных глыб. «Девочка моя, ты мне нужна?» «Сола, Сола!» Генриетта, Леонель, Леокадия, Мария. Лица, то смеющиеся, то искаженные смертной мукой, сведенные судорогой руки, крики, красная вода внизу, туман, тянущий щупальца к золотоволосому всаднику, все еще ждущему ее. Святая равноапостольная Циала, ну помоги же мне! За мой редека не гобьердо! Нежное прекрасное лицо, окруженное алым сиянием. Величие, красота и сила, и нет больше жалкого качающегося мостка, страшных фигур на дальнем берегу, клокочущей бездны под ногами. «Сола!» Затихающий топот копыт. Кто-то ее звал? Нет, показалось. «Тебе и вправду пора возвращаться, дочь моя. Я прощаю тебе твои сомнения и ропот, но запомни, я прощаю лишь единожды. Возьми же то, что принадлежит тебе по праву». «Принадлежит ей? Что?» Как горят ей и переливаются камни, алые как кровь, как закат. Но кто же звал ее? Никто и никогда не посмеет тебя больше тревожить, дочь моя. Ступай же и исполняй свой долг. Дека не колонго бьердо замойре и калада да ойрис вейнте. Зал оленя, залитый странным молочным сиянием, столь не схожим с обычным желтым светом восковых свечей. Над ней склонилось озабоченное лицо Цицилии. Ваша иноценция, вам плохо? Отнюдь нет отрезла Соло, и это было чистой правдой. Она чувствовала себя великолепно. Правда, ей снилось что-то необычное, но ее внезапно разбудили, и сон улетел. «Я намерена провести эту ночь здесь», — холодно сказала ее иносенсия, поднимаясь с кресла и расправляя свои одежды. «Благодарю вас за заботу, сестра, но впредь не пытайтесь оказывать услуг, о которых вас не просят».